Небесный самурай. Войны удивительным образом пробуждают в каждом из нас лучшие и худшие качества. В каждой известной человечеству войне можно найти как великие подвиги героизма и самопожертвования, так и крайнюю жестокость и зверство. Вместе с тем войны способствуют появлению на переднем плане действительно интересных личностей, которых в противном случае, возможно, никто бы и не узнал. Вторая мировая война породила множество героев, злодеев и интересных личностей, и среди них японский летчик по имени Сабура Сакай. Управляя Митсубиши Зеро, Сакай одержал от 30 до 60 воздушных побед. Он получил известность среди американских пилотов, высоко ценивших мастерство японского аса, за что и получил прозвище «Небесный самурай». И все же история сакаи выходит далеко за рамки простого героя войны. Несмотря на то, что изначально Сакайи не имел больших перспектив, война дала ему шанс проявить себя. Военные действия едва не лишили его жизни и вынудили задуматься о своей роли во Вселенной. В конце концов, сакаи заключил мир со своими бывшими врагами и нашел собственный смысл жизни. сакаи родился в 1916 году в Саге «Имперская Япония» в знатной семье с самурайскими корнями, что повлияло на его желание продолжить военную карьеру. Тем не менее, жизнь его никогда не отличалась излишней простотой. Данное ему имя в переводе с японского буквально означает «третий сын», что служило ему постоянным напоминанием о том, какое место он занимает в семье. Его отец умер, когда ему было всего одиннадцать лет, поэтому его отправили жить к родственникам. Но даже там ситуация никак не изменилась. Сакаи плохо учился в школе и постоянно ввязывался в неприятности. Тогда ему предложили вступить в императорский японский флот. Именно там, в военно-морском флоте, Сабура Сакаи нашел свое место. Впоследствии он стал пилотом и быстро доказал свою состоятельность, сбивая один американский самолет за другим. Японские летчики его уважали. Американцы одновременно боялись и восхищались им. А потом началась битва за Гуадалканал. Японцы знали, что им необходимо остановить продвижение американцев на Гуадалканале. Поэтому В бой были брошены все силы. 8 августа 1942 года Сакай и еще два японских пилота заметили над Гуадал-каналом группу американских бомбардировщиков и решили атаковать. Сбив два Груман ТБФ «Эвенджерс», один из хвостовых стрелков другого самолета, сумел выстрелить Сакай в голову. Таким образом, Сакае удалось посадить Zero на японское взлетно посадочную полосу и уйти. Несмотря на то, что Сакае провел несколько месяцев в госпитале, в 1943 году он уже снова сел за штурвал. А в 1944 году он вернулся на службу к началу битвы за Ивадзиму. Сакае стал героем в Японии. Однако после поражения Японии в войне его слава быстро угасла. В последующие после войны годы небесный самурай пережил еще один тяжелый период. Его первая жена скончалась, ему было трудно найти работу. К тому же он страдал от посттравматического стрессового расстройства. В конце концов, он обрел утешение в религии своей молодости – буддизме. Сакай взглянул на мир с позиции дзен, и тогда ситуация начала постепенно меняться. Он не испытывал злобы к своим бывшим врагам. Он не испытывал ни гнева, ни стыда за исход войны, как некоторые японцы. Однажды он сказал в интервью, Если бы мне приказали разбомбить Сиэтл или Лос-Анджелес, чтобы закончить войну, я бы не колебался. Поэтому я прекрасно понимаю, почему американцы бомбили Нагасаки и Хиросиму. Одна из дочерей небесного самурая со временем переехала в США, и он ездил к ней в гости. Более того, он даже встретился с Гарралдом Лью человеком, ранившим его во время войны. Сакай умер в 2000 году в возрасте 84 лет. Его почитали, им восхищались, и он вызывал всеобщее уважение.